вполне понятно, что юная и прелестная люксембургская принцесса, дочь императора, всеми силами противилась браку со старым потасканным кутилой. Она якобы дала обет вечной девственности. Мужчины ухмылялись, намекая на этот обед, что, однако, не помешало ей спустя несколько месяцев выйти за короля Франции. Вероятнее всего, Иоган знал заранее, что никогда ему не уговорить сестру стать женой Генриха, и он просто водил за нос старого короля, который заранее наивно радовался будущему статному наследнику. И уж не оставалось никаких сомнений в том, что при втором сватовстве к Беатрисе Брабанской Иоган ввел в отношении старого короля бесчестную игру. Обещанием еще гораздо более богатого приданного он ловко выманил у Генриха договор, по которому малолетняя дочь Генриха, Маргарита, должна была стать женой одного из младших сыновей Иоганна и в случае, если Генрих скончается без мужского потомства, унаследовать его земли. Таким образом, он получал возможность после смерти старого государя и при отсутствии наследника сына наложить руку на Коринтию, Герц и Тироль. Тщательно проверив многочисленные любовные похождения Генриха, он установил, что быстро отсветший король за последние 4-5 лет больше не имел детей ни от одной из своих возлюбленных. Однако даже врач... Даже самый опытный прожигатель жизни не мог тут предсказать ничего наверняка. Чем дольше люксембуржец оттягивал женитьбу короля, тем проблематичнее становились расчеты на мужское потомство и тем более крепла его собственная надежда заполучить через своего маленького сына страну в горах, а тем самым и Римскую империю. Господа приближенные видели насквозь все эти хитрости, они отлично понимали, что в них-то и сокрыта главная причина – от того так унылы и пусты праздничные шатры. И если любезная брабанская кузина люксембуржца, дочь сера Лувинского и Гэзбекского, племянница покойного императора Генриха VII колебалась, то на том будто бы основание, что Анаде – единственная опора родителей – и что ей вовсе не улыбается менять свою прекрасную Фландрию на чужую загадочную страну в горах, то люксембуржец, видно, и не настаивал. В глубине души господа приближенные относились к самому плану женитьбы, представлявшему собой основу всей политики альпийских стран, неприязненно и предубежденно. Правда, бурграф Фолькмар – выглядевший особенно грузным и свирепым в своих грозных доспехах, заявил своим скрипучим голосом, что пусть Люксембург, пусть Габсбург – все едино, только бы уж невеста поскорее очутилась в постели короля. Из-за этого супружества, которое все оттягивается, его величество, а через него и его советники и вельможи становятся всеобщим посмешищем от Сицилии до северных границ. Все же это заявление прозвучало несколько натянуто и неискренне. Так что и хитрый молчаливый Теген фон Виландерс, и Якоб фон Шена, младший советник советников короля, изысканный худощавый, к усталой скептической физиономии которого не шли рыцарские латы, оба выразили на лице сомнение. Король Генрих так приятно ничего не смыслил в финансах, он целиком предоставил управление страной своим советникам, а когда те при сдаче отчетов жаловались на непосильные труды и накладные расходы, он рассыпался в благодарностях и, несмотря на всегда пустую кассу, не скупился на раздачу ленов, привилегий и откупов. При нем жилось легко и удобно. Жерели и угодья, и сундуки – Если теперь, вздыхали эти господа, в их уютное болото заберется чужак, то наживаться, как ни вертись, будет уже не так легко. Искренне довольны были оба прилата – хитрый тощий Абат Вильтонский и речистый обходительный Иоанн Виктринский. «Благо для всех и урок созерцать деяния великих», процитировал последний античного классика – и оба про себя с чисто спортивным интересом наслаждались дипломатическими ходами люксембуржца. Их дело маленькое. Генрих, Люксембург или Габсбург – они из каждого сумеют выжить то, что им нужно для любезных их сердцу гостеприимных и жирных аббатств. Поэтому они ожидали с почти бесстрастным любопытством исхода борьбы между Альбрехтом Австрийским и Иоганом Богемским – и снисходительно посматривали на толстую, благочестивую, жизнерадостную пешку, какой являлся в игре этих трех могущественных немцев король Генрих. Господа приближенные догнали короля, который теперь сидел выпрямившись, увидели, что лицо его посветлело, угадали его решение во что бы то ни стало раздобыть себе невесту через Габсбурга. Конечно, так или иначе, о этой истории должен же когда-нибудь прийти конец. Ладно, будем ориентироваться на Габсбурга. Но когда шатры 2-3 месяца спустя действительно наполнились свадебными гостями, невесты действительно оказалась совсем другая Беатриса, та, которую предложил Альбрехт Австрийский, Беатриса Савойская. Однако и тут не обошлось без Иоганна Люксембургца. Иоганн Люксембургский сватал. Он же подписал и гарантировал брачный договор. Иоган Люксембургский выплачивал приданное, обещал, по крайней мере, выплатить, а его младший сын иоган был объявлен женихом Маргариты Каринской и наследником страны в горах. Двенадцатилетняя Маргарита, принцесса Каринтии и Тироля, отбыла из своего родового замка под Мираном в Инсбрук чтобы сочетаться браком с десятилетним принцем Иоганном Богемским. Ее отец, король Генрих, предложил ей ехать ближайшей дорогой через Яуфинский перевал, но она предпочла сделать огромный крюк, избрав путь на Боцен и Бриксен, так и хотела насладиться приветствиями многолюдных поселков, расположенных на этой дороге. Она путешествовала с большой свитой – Мужчины медленно следовали верхом, разукрашенные фургоны дам скрипели, подпрыгивая по горным дорогам вверх-вниз, в них жестоко трясло. Многие дамы предпочитали мулов, хотя это было, собственно, неприятно, или же ненадолго пересаживались на сёдла к мужчинам. Маленькая принцесса ехала в запряженных лошадьми носилках с гофмейстериной некой фрау фон Ладрон и камерфрейлиной Гильдегарды фон Ротенбург, сухопарым, невзрачным, чрезмерно услужливым созданием. Обе дамы то и дело вздыхали и жаловались на пыль, на скверную дорогу, на вонь от лошадей, на непрерывную тряску, но принцесса переносила все тяготы пути без малейшей жалобы. Молча и серьезно сидела она, разряженная, торжественная, Ее стан был так затянут, что она задыхалась. Рукава из тяжелого зеленого атласа, преувеличенно модные, свисали до полу. Нарочный привез ей из Фландрии драгоценную сетку для волос новейшего фасона. Их только что начинали носить. В вырезе лифа сверкало тяжелое ожерелье. На пальцах крупные персни. Так сидела она с серьезным лицом, потея под грузом пышных украшений между кислыми, ноющими женщинами. Она казалась старше своих 12 лет. На коренастом теле с короткими конечностями сидела большая уродливая голова. Правда, лоб был ясный, чистый, и глаза умные, живые, испытывающие, проницательные. Но под маленьким приплюснутым носом Рот по обезьянии выдавался вперед, с огромными челюстями и словно вздутой нижней губой. Волосы медного цвета были жесткие, прямые, без блеска, кожа известково-серая, тусклая, дряблая. Так ехала девочка из Каринтии по стране под сияющим сентябрьским небом. Всюду, куда она приезжала, ее приветствовали рожки и трубы, звонили колокола, развивались флаги. В Бриксоне епископ и его капитул присоединились к свите наследницы их Сюзерена. Именитые аристократы-феодалы встречали ее на границах своих ленных владений. У городской черты ее ожидали с праздничным приветствием местной власти. На звучной латыни твердо и совсем по-взрослому отвечала Маргарита приветствовавшим ее верноподданным. Почтительно глазел на нее народ, склонялся перед ней, как перед святыней, поднимал детей, чтобы они видели свою будущую государыню. Но когда она отъезжала, люди переглядывались, ухмылялись. рот то вывернутый, чисто у обезьяны, издевались те женщины, которые сами были тощи и невзрачны. Красивые жалели ее, бедняжка, до да чего она безобразна. Так ехала девочка по стране, известково-серая, коренастая, серьезная, обвешенная украшениями, точно идол. В большом шатре полотняного городка перед Вильтоном пестрили красками роскошные гобелены и ковры, торжественно шуршали знамена, важно выселись гербы Люксембурга, Каринтии, Крайны, Герца, Тироля – Десятилетний принц Иоганн стоя ожидал свою невесту, с которой должен был сочетаться браком. Худой, не неполитам высокий мальчик, его узкое удлиненное лицо было довольно красиво, но глубоко сидевшие глазки словно притаились, злые, маленькие. Смущенно ёрзал он в стеснявшем его узком модном платье под тяжестью мучительно сдавливавших грудь декоративных лад надетых им впервые ради торжества. Потея, странно неуверенный, прятался он среди пятнадцати богемских и люксембургских рыцарей, составлявших его свиту. Трубы, склоняющиеся знамена, принцесса появилась. Архиепископ Альмюцкий выступил вперед, в звучной искусной речи приветствовал ее от имени принца. Его вот дети стали друг перед другом, Нарядный мальчик в декоративных латах и обвешенная украшениями девочка. Испытующе разглядывали они друг друга. Неприязненно щуря злые глазки застенчиво и злобно поглядывал Иоган на свою безобразную невесту. Холодно, почти презрительно смотрела Маргарита на длинного, как жертвь, неуверенного жениха. Затем церемонно, нерешительно они протянули друг другу руки. Явились отцы. Восхищенно смотрела Маргарита на громадного лучезарного короля Иоганна. Какой мужчина! И тут люксембуржец, который был весьма искусным дипломатом, превозмог себя. Не отпрянул. Высоко поднял он сильными руками безобразную девочку, приносившую его сыну в приданное Каринтию, Крайну, Тироль, Герц, и на глазах у всех поцеловал ее, дрожавшую, изнемогающую от счастья в толстые по обезьянье выпеченные губы. Стареющий король Генрих был обрадован и растроган. Его светлые глаза казались еще водянистее, чем обычно. Мясистый, слегка дрожащей рукой кутилы, пожал он покрытую холодным потом, бессильную, костлявую руку своего маленького зятя, заговорил с ним, как со взрослым.